Глава двадцать шестая. Семейный обед. От лица Сэма. Двадцать пятое августа. Среда. Намечался семейный обед в таверне на берегу моря, на территории нашего замка. Алию не пригласили для ее же блага, и в этом я полностью солидарен со своей семьей. Меньше общения с моей семьей, меньше ссор между нами. Если, конечно, Энзо не станет провоцировать. "Семель, как твои отношения с той девушкой?" спросил Энзо. "У неё есть имя?" "Алия", сказала Эсти. "А, точно. В общем, мне всё равно, как там зовут его временное развлечение." С невозмутимым выражением лица произнёс Энзо и повернулся к отцу. "Напомни Семею передать Аляне, чтобы не рассчитывала здесь ни на что." Иницо, замолчи, крикнул я. Сэмюэл, стреляла мама. Вилу, не лезь, грубо сказала Андреас. Ты не поддержишь меня? Хватит с меня семейных встреч, если слова не могу вставить. Мама встала из-за стола и направилась к берегу. Иди, проветришь голову, а то в последнее время ты странная, пробурчал отец. А что с мамой? интересовался я. Не знаю. Недавно закрылась у себя в комнате, лакала и не пускала меня. Ладно, саму поговорим позже. Нужно догнать её и извиниться. Стой, твёрдо сказал Андрес вслед маме, уходящей к морю. Что с тобой творится? Ты сама не своя последнюю неделю, услышал я папу. Инди, я хотела получить поддержку, а не унижение при всех. Ты не знаешь, через что я прошла за последние дни. Ты быстро поменяла мнение об Алиане. Недавно ты первая хотела её выпроводить. Не хочу, чтобы Сэм её обидел её. Последнее, что я расслышала от родителей. Я отойду, важный звонок, сказала Эсти и сорвалась с места. Мы с Иницо остались наедине. Молчание и напряжение нарастали. Почему ты против Али? Вы ведь нормально общаетесь, спросил я Энзо. Не хочу, чтобы тебя водили за нос. Ты о чем? Уже подарил ей ресторан и дом? Сколько мне повторять, что она ж... Ш... Ну, и ей нужны только деньги. И твой статус. Заткнись. Еще одно слово о ней. Я собирался врезать ему, но не при родителях. Давай. Она тебе никто, а ты ее так защищаешь? Иногда чужие люди ближе родных. — А тебе Алия не рассказывала, что поцеловала меня? — Зачем ты мне такое говоришь? Снова провоцируешь? Я не поверил ему, это абсурд. — Нет, зачем мне? Если не веришь, то сам спроси у нее. Энн заликующе улыбался. — Поверь, я спрошу. Но если все окажется очередной твоей ложью... — Не в этот раз, мой любимый брат. Его слова насторожили. Не хотелось зря ссориться с Али. Я больше не мог оставаться в сэнза и сказал родителям, что мне нужно решить срочный вопрос, и поспешил в апартаменты прояснить ситуацию с Алей, ибо откладывать и делать вид, что я ничего не знаю, трудно. Привет, сухо сказал я. Привет. Я ждала тебя. Как ваш обед? Сходишь со мной? Я ещё не ела. Аля повисла на мне, обвившая руками. Наверное, «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Я нехотя обнял ее в ответ. Напряжение росло. «Нет. А что такое?» «Ничего. Просто интересуюсь». «Хочу сказать, что люблю тебя». Поцеловав Али, я сказал. «Любишь меня, а целуешься с Энзо?» Али отпрянула. «Чего? Как ты узнал?» «Вижу, ты не отрицаешь». Я повысил голос. Ненавижу, когда мне врут. — Не отрицаю, но там ничего такого не произошло. На лице Али стойко держалась невозмутимость. — Для тебя поцелуй ничего? — Нет, ты не понял, так получилось. Я пошла поговорить с ним, но он был так расстроен, и я пыталась утешить. Говорила, что нужно жить дальше и оставить прошлое. — Да, я вижу, тебе нравится проводить время с Энзо. Прекрати. Ты же знаешь, что всё не так. Я хотела помочь, чтобы он оставил нас в покое. Он воспользовался ситуацией и поцеловал. Я сразу оттолкнула его и забыла не приняв всерьёз. Сэм, ты мне не веришь? А я должен верить. Встань на моё место, Алия. Зачем ты так делаешь? Мы ведь тогда всё выяснили. Оказывается, не всё. Я просил тебя не общаться с ним. Ты мою единственную и главную просьбу не услышала. Мне нужно идти. Я безэмоционально посмотрел на неё. "Стой. Ты что, правда не веришь? Серьёзно думаешь, что я хотела его поцеловать? Ты идёшь у него на проводо, отворачиваясь сейчас от меня". Аля кричала, и я решил смягчиться. Подошёл к ней, заправив выбившиеся волосы за ухо, и сказал: Тебе я доверяю, но не Иницо. Поэтому пусть думает, что мы поссорились. На этот раз ему не удастся к тебе подобраться. Ты поняла меня? Я спросил приказным тоном, ибо мне осточертело их общение. Если у нас всё станет как раньше, то я не против, ответила Аля. Я так скучала по тебе. Она крепко обняла меня сзади. Прости, что не поверил сразу. Пожалуйста, прости. Я легко поцеловал её в шею, поднимаясь выше, дотягиваясь до губ. Не смог ей сказать, что проверил камеры после разговора с Энзо. Прости меня тоже. Али крепко обняла, вдыхая мой запах. Я люблю тебя, Сэмюэл, и всегда буду любить. Ты не зарекайся до первого общения с Энзо. Али вырвалась из объятий. Всё время будешь вспоминать Обиженно воскликнула она. Я догнал её и нежно обхватил спереди, обнимая за талию и шёпотом сказал на ухо: "Всё, всё. Неудачно пошутил. Я тебя люблю и соскучился. Ты не представляешь, как мне тяжело видеть вас рядом. Забудь. Теперь всё хорошо". "Не знаю", Али вырвалась. Я не дал ей уйти, нежно схватил за шею и развернул к себе, близко притянул Заглянул в глаза и уложил на диван, навалившись всем телом, спускаясь с губ, целовал каждый кусочек её красивого тела. Остановившись, поднял глаза на Али и сказал: "Алиана, ваше недоверие к моей персоне ставит под сомнение наши отношения. Я тоже сомневаюсь в твоей любви и преданности, поэтому теперь твоя очередь доказывать обратное". Сказал я перед уходом на собрание. Придумала, как сгладить наш конфликт. Попробую сегодня приготовить ужин сама. Ты ведь любишь здоровую пищу. Приготовлю говядину с овощами и десерт с маскарпоне. И посидим на террасе в кафе. Я оценю твои усилия, но едой преданность не покажешь. А как ты хочешь? Как? А как я пытался сделать всё, чтобы ты мне доверяла? Но я не предавал, а так, чтобы ты засомневался. С чего всё началось? Мне тоже обидно слышать такие слова. Я ошиблась, прости. Я слышала это миллион раз, надоело. Если я тебе надоела, я уйду. Тебе так легко уйти? Мне совсем не легко, мне сложно. В каждую ссору с тобой я переживаю, придём ли мы в очередной раз к миру? Милая, я обещаю, мы всегда придём к миру. Ничто и никто нас не разлучит, если мы будем верны друг другу. Обещаешь? Я обнял её лицо, убирая за уши волосы. Хочу жить с тобой в мире и любви. Я люблю тебя, Самуэль Гарсия. И я люблю тебя, Ариана Адриле. Жду не дождусь твоего десерта. Я поцеловал Алину в последней фразе в нос, и расчувствовавшись, она обняла меня.